Хорошо, что на этой высоте мы задержались и ждали, пока наш командир вернется с рекогносцировки, куда его вызвали для получения новой задачи. Мы же зря времени теряли и занимались приборкой. На какое-то время установилась относительная тишина. За все время не прилетело ни одного вражеского снаряда. Это нам позволило окончательно привести себя в порядок. Немцы. Видимо, отошли на новый рубеж и не успели закрепиться, и им было не до артиллерийской стрельбы. Наши передовые подразделения, особенно разведчики, продвигались вперед и постоянно вели разведку, чтобы неожиданно не натолкнуться на заставы противника. Весна делает свое дело, пригреваемая солнечными лучами и обдуваемая весенним метеорком. Мы быстро просохли и уже другие мысли нас занимали. а только что пережитые нами события отошли на второй план, как уже прожитое. Теперь все мысли были заняты предстоящим боем, а в том, что он будет, никто не сомневался. Всегда перед какими-либо событиями наступала вдруг необъяснимая тишина, потом вдруг как прорвется, как неожиданный ураган, свалится на голову события, которых и предположить-то не могли, и словно в подтверждение этого. В стороне от нас примерно с километр начали рваться снаряды. Огонь вела наша артиллерия. Из леса выходила к своим довольно сильная группировка немцев и тоже напоролась на наши наступающие по дороге подразделения. Сколько же их еще ша стоит по нашим тылам? По дороге со стороны моста к нам на большую скорость мчался бронетранспортер. По пояс высынулся капитан Искрячев. Вот, пожалуйста, и начальник штаба пожаловал. Сейчас получим новую задачу, сказал Николай Лукьянов. Серафим Яковлевич, вернувшись только что с рекогносцировки от мотострелков, забрался в машину и налаживал радиостанцию на прием. Бронетранспортер остановился почти в центре фольварка, от каждой самоходки почти на равном расстоянии. Искричев выскочил из машины. и помахал над головой шлемофоном. Сигнал его все поняли правильно. Командиры самоходок направились к бронетранспортеру. Я сидел на люльке пушки, и мне было хорошо видно то место. Вдруг над головой просвистели два снаряда, и один за другим плюхнулись в недолете до каменного забора, где остановился бронетранспортер. Разрывы после относительного молчания ухнули, как гром в ясном небе. Все, кто успел подойти к этому времени к машине, упали на землю, а наш командир был еще на полпути к месту и залег в канаве. Через минуту последовала следующая пара снарядов, которые уже летели с явной поправкой на цель. Но механик сообразил, в чем дело, и сделал рывок вдоль забора, как раз к тому месту, где только что были разрывы, и правильно сделал. Потому что разрывы легли почти точно. Офицеры вскочили в бронетранспортер и водитель спрятал его за сараем. Там и продолжили разговор. Но эти фашистские орудия не остались без внимания, и наказание последовало со стороны наших артиллеристов. После нескольких выстрелов снаряды больше у нас в расположении не падали. Командиры наших самоходок. Вышли из-за сарая и побежали к своим экипажам. Сидоренко шел по краю кювета, своей походкой в раскачку, из стороны в сторону. На ходу застегивал полевую сумку. «Что-то нам предстоит делать. Какую поставили задачу?» Спросил меня Иван Страверов, вылезая из-под люльки, где он набивал автоматные диски патронами. «Вон, командир идет, сейчас скажет», — ответил я ему. Было ясно, что стоять на месте не будем. Подошел командир. Мы вопросительно смотрели на него, а он спокойным тоном предложил нам перекусить. Николай Иванович молча полез в машину за вещмешком, в котором лежали сухари и консервные банки со свиной тушенкой. Подстилив маленький брезент, который служил нам всегда скатертью, расположились, чтобы подзаправиться. Пока мы ели. Я все время смотрел по сторонам, стараясь увидеть, что же делается на других машинах, которые были рассредоточены вдоль главной дороги, идущей через этот небольшой населенный пункт. Машину Приходька мне было видно хорошо, а Тимакова была спрятана за кустарником, и мне только приходилось догадываться, где она. Судя по тому, как там тоже прекратилось движение, то можно было догадаться, что они тоже расположились перекусить. Правда, распорядком это было не предусмотрено, но оказалось очень кстати. Известно, что солдаты разбуди хоть ночью кушать не откажется. Мы со спокойной душой и великим удовольствием выполняли эту приятную для нас работу, ели молча, ждали, когда командир первым начнет разговор. Но он смачно ел и намазывал сухарь за сухарем свиной тушенкой и молчал. Мы тоже выдерживали свой характер, терпеливо ждали, боясь прервать тишину трапезы. Наконец, банки были опустошены. «Ну, заправились?» — спросил Сидоренко. «А теперь в нашем распоряжении...» Он достал свои карманные часы и посмотрел на циферблат. «Есть еще один час, за который можно вздремнуть, так что давайте располагайтесь, а я посижу на броне и соберусь с мыслями». Через час будем выдвигаться на новый рубеж. Вопросов больше не задавали. Мы с Иваном расстелили брезентик на дне боевого отделения и приткнулись друг к другу спинами, улеглись. Последнее время часто приходилось спать урывками, и я почти сразу заснул. Проснулся от грохота разорвавшегося снаряда, вскочил, стукнулся головой о противовес люльки. но на голове был надет шлемофон, так что удар был не так ощутим, но это сразу привело меня в нормальное состояние, вроде бы и не спал. Высунулся из-за брони и увидел, как позади нас падали макушки двух срезанных снарядом деревьев. Несколько разрывов, ухнуло еще позади нашей самоходки, но это было уже метров за сто от нас. Что случилось? спросил я у командира. который стоял за левым бортом машины. Не знаю, ответил он. Какой-то неожиданный артналет, возможно, засекли нас тут. Но с их стороны им вряд ли нас увидать. Скорее всего знали, что высота эта пустой не будет, вот и обстреляли. Видимо, так и было, потому что обстрел прекратился так же неожиданно, как и начался. Иван так и не проснулся. Ну, раз встал, то оставайся наблюдателем, а я пойду к командиру батальона. И командир ушел. Потому, как там возле сарая стояло пылевое облако, я понял, что туда тоже падали снаряды. Я осмотрел вслед уходящему себе Доренко и удивился его размашистой, раскачивавшейся из стороны в сторону походке. Нет, его походку не спутаешь ни с кем, узнаю из сотни людей. Когда он шел к машине, я всегда узнавал его издалека и даже в сумерках не мог ошибиться. Мы даже шутили над ним, правда не в глаза, а так в его отсутствие. Вот, мол, Серафим ходит как утка в раскорячку. Сидоренко вернулся быстро и не шагом обежал так, что я его и узнал не сразу. В это же время засвистели снова фашистские снаряды. Но он, не желая ждать конца налета, только прибавил скорости и молниеносно юркнул в боевое отделение, наступив Ивану на живот. Тот, как ошпаренный, выскочил, не поняв, что произошло. Заводи! крикнул он в проход Николаю. Понял, завожу. Николай Иванович, видимо, давно не дремал, а только лежал тихо. Давай Ивану еще подремать. Заработал мотор, а я включил ТПУ. Готовые слушать команды командира. Медленно выползая задом из укрытия, мы выехали на дорогу и развернулись вправо, наблюдая за действиями головной и командирской самоходки. Машина командира батареи уже спускалась вниз к мосту. Следом за нами двигались две другие машины нашей батареи. За мостом развернулись влево и по проселочной дороге углубились в небольшой лесок. Когда вся колонна втянулась под защиту деревьев, командир батареи остановил свою машину, и мы подтянулись головной на установленной дистанции. Командиров самоходок вызвали в голову колонны. Через несколько минут послышался шум мотора, и сквозь редкие деревья мы увидели, как к нам пробирается бронетранспортер. Поравнявшись с головной машиной, он остановился, из раскрытой боковой дверцы вылез Тибуйев. Следом показалась долговязая фигура начальника штаба Скричева. Совещались недолго. Последовала команда: "По машинам". Через пару минут вся колонна была в движении. Сквозь лесную массу нам предстояло выбраться на северную опушку. Поначалу казалось, что лес редкий и прескочить через него дело пустяковое. На самом деле. Мелкорослый подлесок оказался довольно частым, и местами был такой густой, что сквозь него не просматривалось вперед больше, чем на тридцать-сорок метров. Проследовала команда: "Усилить наблюдение". Это и понятно, в такой чаще можно такие засады устраивать, что не сразу выпутаешься. Тут бы пустить вперед пешую разведку, да не было под рукой никого. Дорога? Была не широкая, скорее всего лесная, наезженная лошадиными упряжками, но самоходки могли двигаться, постоянно велая среди мелкорослых деревьев. Дорога создавала скрытые участки впереди лежащей местности. На таких поворотах мы больше всего были внимательны и держали на готове свое оружие. Взрыв последовал неожиданно, хотя мы его и ждали. За ним последовала пулеметная очередь. Из засады в переднюю машину был выпущен фаустпатрон. Немец, стрелявший по самоходке, видимо, промахнулся, а мина встретила на своем пути ствол дерева и взорвалась, повалив на самоходку пораженное дерево. Где немцы? Ничего не видно. Но и промедление в такой ситуации подобно смерти. Сидоренко из ручного пулемета открыл огонь. и в какой-то степени это затормозило действия фашистов. Тут же дал команду механику свернуть вправо, где подлесок реже, и, видимость лучшая, там и из пулемета огонь полезней. Свалив несколько деревьев, Николай по команде командира остановил машину. Видимо, Сидоренко хотел чуточку разобраться, куда вести огонь. За нами следовали еще самоходки, которым тоже надо было принять меры, чтобы из-за кустарника Не накрыли фаусс патрончики. Командир батареи и капитан приходька уже успел открыть огонь из орудия. Теперь и мы видели, как между деревья впереди метались фигурки фашистов, их серо-зеленые шинели плохо гармонировались с березником, и я видел, как они перебегали от укрытия к укрытию. Пулеметный огонь с наших машин не давал им возможности приблизиться, и они держались на дистанции. не позволявшую им стрелять фаусс патронами. Командирский бронетранспортер выдвинулся за поворот лесной дороги, и его пулеметный огонь стал особенно эффективным. Продвинулись и мы вперед метров на пятьдесят. Наконец и нам удалось выстрелить из орудия. Я видел, как удачно разорвался снаряд, который мы послали вдоль дороги. Как раз немцы начали отходить вглубь. Им надо было перебежать через дорогу. Тут снаряд ихи накрыл. Следом за первым снарядом прихотька послал еще один. Это решило исход дела, видя, что засада не удалась, немцам ничего не оставалось делать, как углубиться в лес и скрыться под его защитой. Бой закончился так же мгновенно, как и начался. Наступила тишина. Преследовать немцев не было смысла. Я оснабыла, что эта группа нерегулярная часть, а остатки тех частей, которые оставались в нашем тылу, не успев отойти от отступающей армии. Теперь же они пробивались к Данцигу. Нам была поставлена задача перерезать шоссейную дорогу, которая была в нескольких километрах от того населенного пункта, из которого мы только что выбрались. Немцы отдельными группами просачивались из лесов. И выходили на это шоссе. В меру своей вооруженности они пытались минировать узкие места, взрывали мосты, делали завалы, валили линии электропередачи, нападали на наши обозы, отдельно следовавшие санитарные машины, и, наконец, даже на колонны мирных беженцев, нередко своих же немцев. В описанном лесном бою произошло несчастье. заряжающим Воронковым. Когда мы выбирали удобные места для открытия огня по фашистской засаде, он по приказу командира выскочил из машины с автоматом, чтобы огнем прикрыть левый фланг. Но зацепившись за пень, упал. Задний лист брони придавил Воронкова к пню. Страшные силы боли и хруст костей бедра заставил его страшно закричать. Он потерял сознание. а Тимаков, услышав крик, сразу остановил машину. Воронков был еще жив. Выскочивший Тимаков, а следом за ним Валентин Моисеев, ничего не могли поделать. Когда бой закончился, Воронков пришел в сознание. Он через силу рассказал, как это произошло. Подошедший командир дивизиона приказал перенести его в бронетранспортер и немедленно отправить в медсамбат, Ребята молча смотрели вслед уходящему бронетранспортеру, провожая своего боевого товарища, так нелепо попавшего в беду. Только бы выжил, сказал Константин Иванович, хороший парень. Надо же такому случиться. Жаль, по глупому покалечился. Да, тяжело терять боевых товарищей в бою, тем более вот так. А ведь могло этого и не быть. Зачем было посылать Воронкова за борт самолодки? Но тогда никто об этом ничего не сказал. В бою бывает и не такое. Это теперь, когда мы можем анализировать свои поступки, есть время поразмыслить, посмотреть на свои дела как бы со стороны. А тогда по данным разведки немцев здесь не должно было быть. А вот ведь мы натолкнулись. Значит, не исключена возможность. И еще раз встретить такие выходящие группы, а поэтому было решено продвигаться осторожно, послав вперед боевой дозор, а следом нашу машину. До конца леса оставалось меньше километра, дальше предстояло двигаться почти по открытой местности, и при выходе из леса надо было остановиться и основательно разведать впереди, а уж потом принять решение. Вот когда мы пожалели. что с нами нет пехоты. Что ни говори, а с ней куда сподручнее. На опушке оказалось одинокое строение и срядно разрушенное попаданием снаряда. Трое бойцов бегло осмотрели все вокруг, дали сигнал, что никого нет. Остановились за стеной. Тимаков свою машину остановил на опушке леса, прикрываясь кронами кустарника. День клонился к исходу. И мы спешили до темноты достичь поставленной цели. От этого домика метрах в ста пятидесяти тоже стоял отдельный дом, крыша которого была разрушена в некоторых местах, красная черепица была наполовину сбита и валялась на земле. Теперь самоходка Тимакова должна была проскочить к этому строению, а мы прикрывали ее огнем, если вдруг что произойдет.